«Что ж, закуски весьма не дурны. Среди гостей собралось немало нельфийских вельмож. Их слова и слова Императора подтверждают, что Империя ныне крепко стоит на ногах. А в их лицах я вижу гордость за страну. Приятно знать, что судьба простого народа волнует их больше, чем собственные амбиции. В приятной компании Горида и его приближённых Сион поднимал тост за тостом. Миран Фруада не отходил от него ни на шаг. «Что скажешь?» – обратился к нему Сион. «Не похоже, чтобы присутствующие дворя не могли спеться с нашими паразитами». Сохраняя невозмутимый вид, Фрада, однако, зловеще сверкнул глазами. «Согласен. Должен сказать, не вижу в подобном обществе никакого простора для козни и интриг. Вероятно, что и ваша смерть им без надобности. Вот именно. И это значит, что с роландской оппозицией сговорился кто-то ещё. Кто-то знатный». Кивнул Фруада. «И могущественный». Иначе он просто не смог бы всего этого провернуть. Тем временем Гритт Нельфийский уже был изрядно навеселее, и именно в этот момент ему вздумалось поднять новый тост. «Ещё вина королю Роланда!» Обернул он к Сиону прозовевшее лицо. «Не откажусь», — весело произнес тот. «Правильно. Пейте пока, молодой!» Довольно ухмылялся Гритт. «Вот я в ваши годы искал утешения в крепком вине...» Да еще в крепких женщинах! Скажите, что я не прав! Ух, как вы правы, государь! Закивали придворные, вина они извели не меньше. Понемногу они пустились вспоминать старые добрые времена. Сеон слушал их с удовольствием, не переставая при этом шептаться с полковником. Что, Фруадо, есть у нас подозреваемое? О, вы нет, отвечал Фруада. Мои люди рыщут, но все еще безуспешно. Хотя я бы поставил на графа Протона или на принца Сторнелла Нильфийского. Почему именно они? Владение графа находится недалеко от границы с Роландом, и у него был шанс выйти на наших оппозиционеров. О моего налоговых махинациях ходят дурные слухи. Грит Нильфийский держит его в узде, и поэтому граф не очень-то его жалует. Да уж. Нахмырился-си он остал. Людям не чувством на руку свойственно искать поддержки в кругу себе подобных. Верно сказано. В нашем случае граф Протон может найти её за границей. А что насчет принца? Ему ещё проще. а Старнелл Нельфийский известен своим честолюбием, но вместе с тем он дурно склонен пакостить. Он наследный сын Императора, и от его дерзких выходок устал весь двор. Кроме того... И тут дверь в зал распахнули, едва не сорвав её с петель. Вошёл сухощавый мужчина лет тридцати на вид, темноволосый и светлокожий. Он взглянул на Сиона с пренебрежением. Хе, так и вот каков новый король империи Роланд!» Насмешливо заявил он. «Ещё молоко на губах не обсохло, а уже король! Видно, Роланд совсем поистерся. Веселье, как не бывало, в зале повеяло холодком. «Что вы такое говорите, ваша светлость?» Ужаснулись дворяне, разом омертвев. «Вы не должны так говорить!» «Чего?» — оборвал их вошедший. «Забыли, к кому обращаетесь, старичьё? «Я принц, и не позволю себя унижать третьесортному аристократишке «Казню!» Придворные тут же умолкли. Только теперь Сион понял, как непросто им приходилось. Принц явно не утруждал себя соблюдением пиитета. Император Нельфа и его люди мечтали сделать свою страну сильной и процветающей, каким было королевство Истабул и вместе с тем боялись стать следующей мишенью Империи Роланд. Однако принца нельфийского угроза войны не пугала. Уже сейчас, глядя на него, исполненного в скамере, можно было представить, каким бессердечным он будет монархом. Сиону всё-таки удалось сохранить дружелюбный вид. «Стало быть, вы и есть принц?» «Я король Роланда. Сион стал. Рад познакомиться с вами». «Молчал бы! Стал королём какого-то захолустья» и строишь из себя не а что». Но тут нельфийский нестерпев, схватил принца за волосы и заставил склонить голову. «Что за дела?» – затрепыхал Сутут. «Умолкни, глупый сын! Вон!» Вырвавшись, принц наградил отца мстительным взором. «Эх! Идём!» И он увел за собой свою свиту. Когда хлопнула дверь, император отвесил Сиону глубокий поклон. «Приношу глубочайшие извинения. Он меня опозорил. Господин стал Вы зовете меня мудрым правителем. Но, разрешая дела страны, я совсем опустил из виду своего сына. Простите мне его грубость». «Что вы? Поверьте, не нужно?» Все он взял его руки в свои. «Ведь он прав. Я молодой король без какой-либо власти. Я не могу этого отрицать. Вы очень добры. Пустяки». Граф выпрямился и ещё раз взглянул на улыбающегося Сиона. «Вам вновь удалось удивить меня», — произнёс старый владыка. «Как бы я хотел, чтобы мой сын был похож на вас. Клянусь, в соседних странах вас признают как истинного короля. Я лично о том позабочусь». Теперь настал черед Сиона поклониться со словами «Благодарю вас». И пир продолжился. Этот принц... Задумчиво произнёсся он, войдя в красивую гостевую комнату. «Старнелл нельфийский, мой лорд!» — напомнил ему Фроды. «Верно. Старнелл!» — повторил король и глубоко задумался. Невольно он бросил взгляд в окно. Целый столичный город раскинулся там, внизу, совсем как дома, в Роланде. В его королевское опочивальне. Городские стены заключали столицу Рейлуд в Большое Кольцо, Сеть улочек и аллей пронизывали её. Эллирон был построен совсем иначе. Сион посмотрел на небо, занималась заря. Ночной мрак отступал. Слабые лучи солнца взрезали тёмную мякоть туч и опустились на город. «Полагаю, что принц Нельфийский зря ломал перед нами комедию», — сказал Сион полковнику. А да. Для того, чтобы сговориться с орландской знатью, Стернел не слишком умён. Емо это не по стилам. Кто-то должен дергать за ниточки, кивнул король. Кто-то из благородных. Эти люди должны быть похожи на графа протона, о котором ты говорил. Они скоро объявятся. Я уверен. У меня превосходные помощники. Это тоже лучше в своем деле. К этому клонишь. Холодные глаза Фроды контрастировали с его улыбкой. Я служу вам верой и правдой, мой лорд. Я поклялся защитить вас от любой беды. Чего бы мне это ни стоило. В его порочном лице и темных глазах нельзя было прочесть ничего, как не вглядывайся. И все же сел не чуял обмана в этих словах. Поэтому король просто пожал плечами: Это радует. В таком случае поспеши отыскать зачинщика. Он поднялся и, подойдя к окну, выглянул наружу. А я, пожалуй, прогуляюсь. Остаешься за главного. Он вступил на подоконник, явно намереваясь спрыгнуть вниз. «Что тут стало с Фродо?» Вначале он казался сбитым с толку. «Надеюсь, вы шутите? Вы хоть понимаете, что... Что мне угрожает опасность?» «На каждом шагу». И тут он охмыльнулся. «Я не из тех, кто легко сдается, помнишь?» «Ты сам это говорил». «Будь я слабый король, ты бы ко мне не пришел». «И ни за что бы не стал служить явному висельнику». Проявляя такую беспечность, Сион втайне надеялся, что хоть в чем-то слуга похож на него». Что ж, улыбка Фродо на сей раз была так холодна, что мороз прошибал до костей. «Понятно», — ответил он. «Я обо всём позабочусь». «Ну вот и славно», — бросился он и затем спрыгнул.